Глава 13 Алита пребывала в восторге от новой способности. Использование драконьего чутья вызывало счастливое ощущение приобретённой силы и какой-то избранности. Словно она касалась чего-то возвышенного, тайного и сокровенного. К сожалению, чутьё не давало заглянуть внутрь себя. Но принцессе удалось разглядеть в глубине магического сосуда собственную душу. Крошечная искра света проявлялась, если закрутить поток энергии вокруг сосуда. Это действие причиняло слабую боль, а тонкие стенки начинали дрожать. Поэтому Алита решила не увлекаться подобным занятием. Да и какой толк от созерцания собственной души? «Интересно, а как выглядит душа у вампира?» — задался вопросом Кристофер. На следующее утро после занятия драконьим четьём супруги ещё лежали в кровати и наслаждались предрассветной тишиной. «А она у них есть?» Хмурясь, принцесса приподнялась на локте и заглянула в задумчивое лицо гвардейца. Для начала наличие души объяснялось только в теории. На практике никто не мог доказать её существование. Однако я не раз задумывался об этой теории, когда практиковал драконье чутьё. Он уставился в полок кровати. «Помнишь, ты как-то спросила у меня, встречал ли я вампиров?» Драконица покачала головой. «Ты задала этот вопрос, когда мы совершили привал у Гномьего озера», — продолжил Кристофер. «Тогда я ответил, что не встречал». «Возможно, не встречал» но всё это время я не мог разобраться, отличается ли присутствие вампира от человека или дракона. Или всё же нет. Могу ли я ощутить драконьим чутьём упыря в толпе, чтобы вычислить его заранее? Оказалось, это не так-то просто. Их присутствие разнятся так же, как и человеческие, как и драконьи. У каждого своя особенность. Я думаю, что эту уникальность придаёт именно душа. Значит, вампиры всё-таки обладают душой. Но ведь они же мёртвые. Не совсем так. Они совершают особый ритуал на крови, чтобы перейти грань жизни и смерти. Но, думаю, смерть как таковая не наступает. Иначе они бы стали мертвецами. А вот у тех души нет. Они наполнены тёмной магией, скверной, которая заставляет их двигаться и жаждать горячей плоти. Их я отличить могу. В большинстве случаев. При упоминании нежити принцесса вздрогнула. Ей вспомнилось больничное крыло университета в ночь нападения на столицу и те чувства, которые она испытывала в момент первой смерти на её руках. Алита замерла. Перед внутренним взором пронеслись картины прошлого, и одна из них навела на мысль. «А как ты отличаешь кровавых драконов в бою? Если их присутствие тяжело различить в толпе, то как быть с тучей драконов в небе? Вы же не нападаете на своих?» «Благодаря следу магии», — мягко ответил Кристофер. «Как тебе известно, обращение в дракона происходит при помощи магии». А она отражается на присутствии. Обращение кровавых драконов усиливает их присутствие во много раз. Я просто чувствую, что с этим драконом что-то не то. Тёмная магия распространяется в воздухе от них. «Но я так не чувствую», — нахмурилась принцесса. «Значит, я не смогу различать их?» «Я думаю, что сможешь. Только иным способом». Более того, я уверен в этом. Твое чутье доказало существование душ. Поэтому мне интересно провести один эксперимент. Хочу, чтобы ты осмотрела вампира и сказала, как выглядит его душа. «Что?» — встрепенулась драконица. «Кто-нибудь попадет в плен?» Гвардеец пожал плечами. «А потом, если существуют явные различия...» то ты сможешь ощущать вампира среди толпы. Это хорошее преимущество. Они не смогут скрыться от тебя или обмануть. А пока я хочу, чтобы ты практиковала чутьё как можно больше. Изучай новую способность. Наблюдай разницу между людьми и драконами. Хорошо. Только не изводи себя и… Если сегодня вечером всё будет спокойно, то проведем очередное занятие. Я придумал для тебя кое-что интересное. Алита устроилась за широким столом в дальнем углу зала и растирала в порошок сушеные коренья альбии, лекарственного растения, на основании которого варили особое снадобье, помогающее раненым избавиться от вампирской скверны. Обычно подобным делом занимались лекари или алхимики. Однако принцессе хотелось быть полезной не только в те минуты, когда требуется целебная магия, но и в остальное время тоже. Поэтому она сама взялась за заготовку снадобья. На помощь ей пришла Ясмина, которая до этого работала над составлением карточек для подсобной оранжереи. «Я немного устала от этой писанины», — устала вздохнула синяя драконица, взявшись за ступу. Название некоторых растений приходится перепроверять по справочнику. Они такие сложные, и я не помню, как они точно пишутся. Это так. Принцесса слегка улыбнулась. Ей вспомнилось, как ещё в Королевском дворце они вместе работали в лаборатории, выполняя задания Малиса Я немного соскучилась по нашей совместной работе. Я тоже. В ответ улыбнулась Ясмина. Признаться, мне не хватало этого. Как веренее?» Поинтересовалась Алита после того, как они поставили вариться первую порцию. Стала меньше жаловаться. Сказала, что как только придёт в себя после перелёта, хочет заняться алхимией. «Похвальное стремление», — кивнула Алита. «Может, учёба поможет ей пережить сложные времена». Она представляет, что алхимия это где всё взрывается, горит и бахает, с долей иронии произнесла Ясмина. Боюсь, что её высочество ждёт разочарование, когда она узнает, что большую часть времени алхимик возится с весами, расчётами, а ещё заучивает рецепты и таблицы взаимодействия тех или иных веществ между собой. Ну, узнаем, что из этого получится, протянула принцесса вспомнив, что именно такое разочарование настигло синюю драконицу при занятиях алхимией. Из коридора донеслись топот, сердитый мужской голос, женское причитание и чьи-то всхлипывания. По мере приближения Гомон усиливался. «Продолжай без меня», — бросила принцесса Ясмине, встала, обеспокоенно взглянула на вход и застыла в ожидании увидеть что-то ужасное. В груди до боли затрепыхала, Пальцы непроизвольно нащупали обручальное кольцо под кожаными перчатками. Первым в проёме показался Кристофер. Затем женщина. Кажется, их представляли друг другу. Эмилия. А с ней два сына. Супруг что-то говорил о них. Алита ужаснулась, увидев одного из мальчиков. Его лицо было измазано чернильно-фиолетовым веществом. Из кожи торчали осколки. Довольно крупное стёклышко впилось около внешнего уголка правого глаза. Ещё одно прорезало щёку. Кровь и слёзы стекали тонкими струйками. Мальчик беззвучно рыдал, еле шевеля губами. Его брат выглядел не менее напуганным и тоже тихо плакал. Принцесса быстрым шагом подошла к ним. «Что произошло?» — взволнованно произнесла она. «У него в руках взорвалась банка!» Дрожащим голосом начала рассказ Эмилия. Напуганная до полусмерти за своё чадо, она растерянно перебирала пальцами расшитый бисером пояс, поскольку не знала, куда деть руки. Эта манера напомнила принцессе её собственный жест, который говорил о крайнем волнении. Алита протянула руку к раненому ребёнку, и склонившись к нему. Нежно обратилась. «Пойдём со мной». Мальчик безропотно послушался, осторожно взяв принцессу за ладонь здоровой рукой и последовал к ближайшей пустой койке. К ним тут же подошёл дежуривший лекарь с набором инструментов и перевязочным материалом. «А что было внутри?» — спросила целительница, присаживаясь на кушетку вместе с мальчиком. Тот как зачарованный смотрел на драконицу, прекратив плакать. «Стив, скажи, пожалуйста, что это было? Чем вы занимались? Твоему брату нужна помощь!» Голос Эмилии звучал требовательно. Она уселась на кушетку позади младшего сына. Тот расслабился рядом с матерью и увёл взгляд от принцессы. Зато второй мальчик ссутулился под жёстким напором матери, как будто старался стать меньше размером. «Я... я... ну...» «Говори, не бойся», — мягко произнёс Кристофер, положив ладонь на плечо мальчика. «Её высочеству нужно знать, чтобы правильно помочь твоему брату». «Рон, ты же старший. Ты в ответе за Стива, пока отца нет». «Как Крис хорошо говорит с детьми!» Принцесса удивлённо глянула на супруга. Тот изменился в лице, как если бы сказал... «Всё нормально», — сейчас он скажет. Так и произошло. Слова взрослого дракона подействовали на мальчика ободряюще. Стивен выпрямился и, переминаясь с ноги на ногу, сказал. «Мы хотели сделать фейерверк». Он смущенно обвёл взглядом взрослых и остановился на испуганном брате. «Да, Рон, мы просто хотели сделать жидкий фейерверк». «Угу». Едва кивнул младший. При этих словах Эмилия устало вздохнула полной грудью, но ругаться не стала. «Ваше Высочество, вы сможете ему помочь?» Её голос был наполнен горечью. «Конечно». Алита улыбнулась и попросила лекаря подать ей стеклянную чашу. «Для начала уберу вещество, затем вытащу стёкла». «У него будут шрамы?» Поинтересовалась взволнованная мать. «Как будет выглядеть лицо?» «Пока трудно что-то сказать. Как я понимаю, вы пришли сразу же?» Эмилия коротко кивнула принцессе. «Мама, это я виноват!» Неожиданно высказался старший брат. «Я предложил подогреть банку магией. Арон делал это слишком быстро и крышку не снял. Стекло лопнуло и разлетелось». Он из-под глянул на Алиту. «Я подумал, что вы должны это знать, ваше высочество». Принцесса поблагодарила его. Что ж, банка взорвалась в руке у мальчика. Она посмотрела на своего маленького пациента. «Бедняжка, он мог потерять глаз». «Пойдём». Кристофер слегка хлопнул Стива по плечу. «Её высочество поможет твоему брату» а ты пока поможешь мне». «А после мы с тобой поговорим, Стивен!» — раздался грозный голос Эмилии, услышав который, мальчишка вздрогнул. Он со страхом глянул на мать, на брата, а затем перевёл взгляд на гвардейца. «Пойдём», — повторил начальник гвардии. На мгновение Алита встретилась с взглядом с супругом, и тот слегка улыбнулся ей, а затем обратился к Эмилии. Стивен поможет мне с кое-какой работой. Не переживай». «Не буду», — кивнула та. Кристофер повёл ребёнка к выходу. Мальчишка напоследок махнул братику. Оставшийся в больничном крыле Рон криво улыбнулся и помахал в ответ здоровой рукой. Алита подсела ещё ближе к маленькому пациенту, чтобы с ним было легче работать. «Рональд, я хочу, чтобы ты сидел спокойно И ни в коем случае не дёргался. «Сейчас?» Она поставила принесённую лекарем стеклянную чашу на столик рядом с собой. «Я буду снимать жидкость с твоего лица при помощи магии. Ладно?» «Угу. Я подержу его», — нервно отозвалась Эмилия. «Хорошо. Начнём с рук, чтобы ты понял, как всё будет происходить». Принцесса принялась стягивать жидкость с кожи. Чернильно-фиолетовое вещество тонкой ниточкой потянулось в эмалированную ёмкость. Мать и сын удивлённо уставились на буквально парящий ручеёк. «Ого!» — Рон разинул рот. «А теперь и лицо!» алита тронула остренький подбородок, чтобы ребёнок держал голову ровно и продолжила убирать вещество. «Закончили!» Она протянула чашку стоящему около койки лекарю. Настал черёд осколков. Больно не будет. «Эмилия, подержите, пожалуйста, его руку. Крепко, чтобы не дрожало. Лучше обопритесь о колено. А теперь смотри». Принцесса вытащила щипцы и потянулась к детской ручке. Рон дёрнулся. «Не шевелись». Алита возвела ладонь над местом, откуда торчал маленький осколок. Целительная магия начала воздействовать на кожу и обезболивать. Другой рукой она вытащила стекло. Первый готов. Принцесса скинула осколок в специальную посудину. «Ну как, не больно?» — улыбнулась она. «Нет», — чуть мотнул головой мальчишка. «А когда дойдём до лица, ты должен сидеть очень смирно и спокойно». Улыбнулась Алита, каждым движением и жестом вселяя в пострадавшего уверенность. В ответ Рональд только кивнул, и на удивление просидел оставшуюся часть процедуры почти неподвижно. Порез возле глаза и на щеке пришлось зашить. Несмотря на воздействие магии, повреждённую кожу всё равно обработали специальной противоожоговой мазью. К концу процедуры мальчонка заснул на руках матери. Не проронившая до этого момента ни слова, Эмилия сидела, как заворожённая, и нежно гладила по голове сопящего мальчишку. «Вы знаете его вес?» Обратилась к ней Элита, когда лекарь убрал инструменты. «Ему нужно принимать снадобье. Вещество, используемое для жидкого фейерверка, ядовито». Драконица встрепенулась и уставилась стеклянными глазами на принцессу. Затем назвала цифры. «Три дня будет достаточно». Целительница поставила на тумбочку рядом с койкой пузырёк вместе с бумажкой, где расписала график приёма лекарства. «С ним всё будет нормально». «Не переживайте», — улыбнулась Алита. Драконица осторожно присела на краешек койки и коснулась рукой мальчика. Драконье чутьё уловило две искорки. Мать и ребёнок. От этого ей стало так радостно на душе. Затем принцесса ещё раз полностью осмотрела тело мальчика и добавила. «Это скорее для перестраховки, нежели жизненная необходимость. Взгляните, лицо у него вполне чистое, без синюшности, язв и повреждений. Его не тошнит, никаких признаков отравления нет, но всё же надо попить». «Вреда не будет». «Ваше высочество, вы настоящая богиня!» «Благодарю вас!» Эмилия улыбнулась. «О, да я...» Алита смутилась столь по этичному сравнению. «Да, просто целительница». «Нет, не просто целительница. Вы уж поверьте, от вас веет теплом и добротой». Собеседница впервые улыбнулась с того момента, как зашла в больничное крыло. «Вы напомнили мне историю о прекрасной деве из сказок северных племён. Они называют её Айшуак и верят, что если помолиться, она придёт во сне и споёт целебную песню». «Песню?» Принцесса округлила глаза. Ей сразу вспомнилась та книга, что листали Оливия и Илона в книгохранилище университета. Она хотела почитать её, но совсем забыла об этом из-за дел. Да. А... А... А Что это за история про Айшуак? Это очень старая сказка северных племён. Дело в том, когда я училась в Рейгольском университете... Простите, пожалуйста, что перебиваю. Так вы не из Арувии? Нет, мой отец — чёрный дракон, а мама — золотая драконица. Когда я родилась, они жили в империи, а потом, незадолго до начала мятежа, переехали в королевство. Я была так рада, потому что хотела отправиться на север и запечатлеть на холсте природу северных гор, так как с той стороны Алтессии невозможно добраться до них. И ещё я хотела изучить культуру племён. Но появление Джорджа немного отсрочило мои планы. «Вы ещё и рисуете?» «Да, до нападения у меня была собственная выставка». Эмилия сделалась грустной. Всё сгорело. «Да и демон с ним. Нарисую ещё». Вырвавшаяся ненароком из уст драконицы слово «демон» привело Алиту в чувства. «Я перебила вас. Вы что-то говорили про университет». «Ах, да. Когда я училась, выбрала специальность историк. Моим родителям это не очень понравилось, но я люблю свою профессию. Особенно мне интересны различные племена. О них практически ничего нет в империи, да и в Аруве тоже очень мало документов. Но я нашла книгу одного путешественника — который изучал северные племена. Кстати, он тоже был неплохим художником, и именно у него я встретила записи про Айшуак. Что-то вроде «Они молятся и ждут благословения во сне». Я надеялась, когда окажусь на севере, задам вопросы представителям племён или вождям, чтобы всё узнать и законспектировать. О, ещё он написал портрет Айшуак. Указал, что взял внешность со слов женатой пары, представителей племени Иву, когда останавливался в Адрианисе. Они вроде сказали, что Айшуак вылечила их дочь. Повисла тишина. Алита задумалась о книге. Как она могла забыть о ней? Это может быть зацепкой к лечению без храма. Я сказала что-то не то? Поинтересовалась чёрная драконица. Чуть нахмурив брови. «Нет, конечно, нет. Вы рассказываете очень интересные вещи. Я встречала такую книгу. Она сейчас должна быть у Розалии. Пожалуй, я возьму её сегодня почитать». У -у -у -у. На этот раз удивилась Эмилия. «Возьмите, вы не пожалеете. Очень интересный трактат. Если хотите, я могу вам помочь разобраться с записями». Пантеон северных племен очень обширен и запутан. Некоторые племена верят вообще в разных богов. Это замечательная идея. Составите нам с Кристофером компанию за ужином. Разумеется. Через полчаса проснулся Рональд. Алита обследовала его ещё раз, чтобы убедиться в хорошем самочувствии ребёнка. После осмотра маленький пациент вместе с матерью покинул больничное крыло. «Эмилия такая интересная!» — поделилась Алита своим впечатлением, вернувшись к Ясмине. «Надо будет вас познакомить». «Ага», — буркнула синяя драконица. Принцесса заметила, с каким недовольным выражением лица сидела Ясмина, но думать о причинах такого поведения не стала. В голове бродили мысли о северных племенах. Она мяла ступкой тупкой сушёные коренья и думала, «Почему я так невнимательно слушала сказки, которые рассказывала мне Анна? Наверняка она упоминала про Айшуак. Надо забрать книгу у Розалии». Примерно за два часа до ужина в больничное крыло вернулся Кристофер. К этому времени Алита уже покончила с делами и переоделась. Увидев супруга, Принцесса заспешила к нему. Ей не терпелось поделиться мыслями о Байшоак, а ещё спросить о старшем сыне Эмилии. «Как тебе помогал Стивен?» Поинтересовалась она, приблизившись к гвардейцу на расстоянии шага. «Ну, для начала я предложил ему поесть». Мальчишка сильно разволновался из-за брата. Потом он помог обустроить мне кабинет. А после я дал ему книгу с руническим алфавитом и попросил выучить первые пять рун. Стив очень способный, просто его энергию нужно направить в правильное русло. «Понятно. Ты немного удивил меня. Ты хорошо с ним ладишь». «Ну, я знаю его с рождения. Как и Рональда». Кристофер пожал плечами. Да и Джордж предупредил, что мальчишки те ещё пытливые умы. Так что я подготовился к тому, что рано или поздно они что-нибудь вытворят. Хотя, по правде говоря, и представить себе не мог, что это произойдёт во второй же день. «Ну не в первый же». «Точно. А как Рональд? С ним всё будет в порядке». «Хорошо». Кивнул он. «Готовы потренироваться?» «Да. Только сначала давай заберём одну книгу у Розалии». «Какую?» «Это касается северных племён. Не знаю, насколько это может помочь нам а, с моим лечением». Иолита рассказала обо всём, что она услышала об Айшуак из книги и от Эмилии. «Любая мелочь может оказаться важной», — серьёзно произнёс гвардеец. Он задумчиво смотрел в одну точку перед собой, а пальцами левой руки будто перетирал невидимую ткань. «Возможен ли вариант излечить тебя, не прибегая к помощи храма?» Безэмоционально пробубнил он, а затем махнул рукой. «Я ничего не знаю о северных богах. Нужно восполнить этот пробел. Если есть такой шанс, то почему бы не испробовать его?» «Хотя... существуют ли боги?» «Ну, драконы не верят в богов?» Неуверенно протянула драконица. «Именно. Под богиней северные племена могут подразумевать всё, что угодно. Вдруг это беглая знахарка или колдунья, приступившая закон. Может, выдуманное божество, чтобы утешать себя в дни скорби». Кристофер напрягся. «А что, если Айшуак — это демон?» «Но вряд ли бы демон лечила кого-нибудь», — засомневалась Алита. «Я не думаю, что она может обладать целительной силой. К тому же, Только драконы способны исцелять. Тоже верно. Гвардеец сжал ладонь любимой. Предлагаю забрать книжку у Розалии после тренировки. Сейчас она в Лантауне. Захотела прогуляться по местным лавкам. «Угу», — кивнула Алита. «А теперь признавайся, что ты для меня придумал? Какое-то особое упражнение? И да, и нет». Качнул головой дракон. «Пойдём». Минут через пять Кристофер и Солиты вышли во двор замка, а задаченная принцесса двигалась за гвардейцем, молча гадая, что они собираются делать. Но как только он повернулся к воротам, не выдержала. «Мы куда-то уходим?» «Да. Хочу подняться вместе с тобой на гору». «На Танитру?» испуганно воскликнула драконица, бросив взгляд в сторону скрытой низкими облаками макушки. Не так высоко, как ты подумала, обернулся Кристофер, только к источнику, откуда замок берёт воду. Ого, а к нему можно попасть? обомлела Алита, почувствовав себя несколько глупо. Столько лет прожить и так мало знать о самой горе. Скажем так, «Если ты не летающий дракон, то попасть к источнику невозможно». Гвардеец с улыбкой притянул ей ладонь. «Сейчас всё увидишь». Принцесса взяла его за руку и воззрилась на обитые железом высокие дубовые ворота. Внутри возникло странное чувство запретного. «Как непривычно. Ведь я же покидаю замок всего третий раз в жизни», — промелькнула мысль от которой она улыбнулась. «До площадки не пойдём. Не хочу удаляться». Кристофер повёл её по мощёной дороге вниз и остановился примерно в двадцати ярдах от стены. «Этого достаточно. А теперь обними меня». Прикрыв глаза, Алита ухватилась за шею любимого со стороны спины. Ей нравилось чувствовать супруга в момент метаморфозы. Нравилось, как тело полностью окутывала чужая магия. Она словно погружала из головой в тёплую ванну. Чёрный дракон взял разгон в несколько шагов и взлетел. Полёт длился от силы секунд десять. Скорее даже не полёт, а затяжной прыжок, в котором дракон помогал себе крыльями. Это разочаровало принцессу. Она успела только сглотнуть ком в горле, Чтобы заложенность в ушах прошла, да оглянуться на Лантаун, как Кристофер уже цеплялся за склон и пролезал в расщелину. От непроглядной тьмы разболелись глаза, от отчего Алита зажмурилась. Извечно завывающий вокруг тонитры ветер сменился на шум воды. Драконица поняла, что стоит на ногах и крепко держится за гвардейца сзади. «Мы на месте?» спросила она, немного расслабившись. «Да, отпусти меня, я наколдую огоньки». Принцесса разжала объятия, но руки не убрала, оставив ладони на спине Кристофера. «Ты можешь использовать драконье чутье, чтобы определить, где я нахожусь. Не обязательно держаться за меня», — наставительно произнёс гвардеец. «Хотя мне приятно, когда ты меня трогаешь». Драконица издала смешок, а её пальцы сжались, сминая грубую ткань мундира. Она открыла глаза лишь тогда, когда ощутила рядом с собой мягкое оранжевое свечение парящего огонька. Алита огляделась. Они стояли на скалистой плите, покрытой мелкой каменистой россыпью. Справа свисали сталактиты, встречаясь с кончиками стремящихся к ним сталагмитов. По дальней, идеально гладкой стене, стекала вода, собираясь в ручей и уходя в расщелину. Позади царила непроглядная тьма, как если бы выхода не было вовсе. «Красиво!» Принцесса сделала несколько шагов в сторону источника. «Отсюда вода течёт прямо к замку?» «Нет, ниже есть ещё одна расщелина, но в неё не пробраться». А вход, который использовался для строительства водопровода, недавно завалило. Когда его расчистят, а делать это нужно с максимальной осторожностью, чтобы всё не обрушить, я покажу тебе, куда. Гвардеец указал рукой на расщелину внизу. Течёт вода. Там настоящее горное озеро. За счёт него запасы воды в громовом замке не кончаются. А я и не знала, что внутри горы озеро. Иногда совершенно не задумываешься о тех вещах, что у тебя под носом. Алита обернулась и встретилась взглядом с Кристофером. Мягкий свет играл тенями на его лице. Мужские губы изогнулись в обворожительной улыбке. Тёмно-карие глаза загадочно блестели в мягком оранжевом свете. Во рту пересохло от притягательности момента. Хотелось поцеловать, ощутить его прикосновение на коже. «Мы вдвоём в пещере». «А почему здесь свободный доступ? Что, если кто-нибудь проберётся сюда и испортит источник?» Попыталась сменить тему принцесса. «Он надёжно охраняется. На склоне расположены посты, где дежурит гвардия», — мягко ответил Кристофер. «Я... ясно», — протянула Алита, хотя желание продолжало распылять девушку изнутри. «Чем будем заниматься?» Она смущённо облизала губы, почувствовав неловкость. «Точнее, что нужно делать? Мы ведь пришли тренироваться?» «Верно», — гвардеец мучительно вздохнул. «Наверное, ему тоже тяжело бороться с желанием». Промелькнула мысль, а следом живот кольнула боль. Скверно вновь напомнила о себе. Помнится, ты рассказывала, что упражнялась в магии на берегу реки в загородной резиденции. Поэтому я подумал, тебе нужен неиссякаемый источник воды и место, где ты никого не ранишь. Но здесь слишком мало. Вдруг я сделаю что-нибудь не так, и замок останется без воды? Всё будет хорошо. К тренировкам с большим количеством воды ты вернёшься, когда мы сможем летать к озеру. А сейчас я хочу, чтобы ты попробовала вытянуть струю жидкости из ручья, заморозила и отправила во врага. В данном случае для мишени можем выбрать стену слева. Хм, я так ещё не делала. Не сомневаюсь, что у тебя всё получится. Ленард владеет такой техникой. Значит, и ты тоже. Подожди, <связывая> — нахмурилась драконица. «То есть я буду причинять такие же увечья, как Элинард?» «Как любой ледяной дракон», — поправил её Кристофер. «Я не хочу», — возразила Алита. «Я видела тираны. Они ужасные «Лучше ожогов?» — спокойно спросил гвардеец. «При тут это?» «Любое сражение оставляет после себя раны и увечья. В этом суть боевой магии суть любого оружия. Когда Люсиор создавал драконов, то наделил их силой, способной защитить их от упырей. Поверь, в этом мире гораздо больше магии и оружия, которые могут искалечить и лишить жизни, чем ты можешь вообразить. Если ты не сумеешь использовать свое оружие, магию и преимущества, то не сможешь защитить ни себя, ни тех, кто рядом. «Да и как ты собираешься сражаться с демоном, нянчась со своей магией?» Алита лишь недовольно хмыкнула, встала поближе к ручью и сосредоточилась на сосуде. Краем глаза она заметила, как Кристофер отошёл в сторону сталагмитов, подальше от стены, куда должны полететь ледяные иглы. Если, конечно, у неё получится. Сомнения быстро развеялись, когда тонкая водяная нить вытянулась из воды по призыву ледяной драконицы. С первого же раза принцессе удалось заморозить струю, превратив в полупрозрачную тонкую льдинку. Вот только заставить улететь в пространство у неё не получилось. «Попробуй ещё раз. Ты достигла двух третьих результата с первой попытки», — подбодрил гвардеец. Вновь последовала неудача. Вода тянулась к ней по мановению руки, замерзала, но в полёт не отправлялась, а с треском падала на скалистую поверхность, рассыпаясь на осколки. Проще было взять в ладонь и метнуть. Принцесса сбилась со счёта, когда почувствовала нарастающую злость. «Агрессия тебе не поможет», — Кристофер приблизился к любимой. «Нужно уметь сохранять спокойствие». Поэтому сделай глубокий вдох, сосчитай до десяти и выдохни. Драконица послушно выполнила наставление. А теперь давай потренируем отправлять в полёт магический огонёк. Возможно, у тебя не получается из-за неправильного движения руками. В ответ Алите отчаянно захотелось язвить что-нибудь, но она удержалась. Вместо этого принцесса постаралась успокоиться. «Хорошо», — проворчала она, — «учиться всегда сложно». «Да». «Если ты овладеешь этим навыком, то сможешь ранить врага, не приближаясь к нему». Кристофер создал в ладонях огненный шар. «Это даст тебе немалое преимущество». И лёгким взмахом руки оттолкнул от себя. Тот долетел до стены и разошёлся языками пламени по каменистой поверхности. «Я смогу только обжечь врага. Да и то, от одиночного шара он, скорее всего, уклонится. А вот ты сможешь отправлять в полёт ледяные иглы, от которых увернуться намного сложнее». Его серьёзное выражение лица и суровость голоса приободрили драконицу. Она попробовала. Голубой огонёк преодолел лишь половину расстояния до стены. Чем дальше он летел, тем больше замедлялся, пока не завис в воздухе. Алиту Литу порадовала результат, несмотря на его скромность. «Неплохо. Давай потренируем движение кистью, а затем ты попробуешь ещё раз». Они продолжили тренироваться, пока не наступило время ужина. Принцесса не достигла больших успехов. Но занятие, несмотря на все трудности, пришлось ей по душе. И, возвращаясь к воротам замка, она мечтательно представляла, как будет метать ледяные иглы в ненавистного демона. О том, что ей придётся использовать это против кого-нибудь ещё, драконица старалась не думать.